Глава шестнадцатая Я стояла на кухне перед кофемашиной. Мои мутные глаза впились в нее, заставляя ее работать быстрее. Пальцы нетерпеливо барабанили по столешнице. Я так и не уснула прошлой ночью. Подошва моих ног постоянно натыкались на пуговицы в изножье кровати. Несколько раз я подходила к двери, намереваясь пойти к Джеку, чтобы поговорить с ним о том, что могут означать пуговицы и кем может быть этот дурной человек. Я первым делом подумала о Марке или Харви, но мы уже и без того знаем, что они собой представляют. Я опасалась, что мы что-то упустили. Я сказала себе, что просто хочу поговорить с Джеком, обсудить, почему та девушка пыталась предупредить Нолу и о чем именно. Но я так и не решилась повернуть дверную ручку, зная, что у меня есть скрытые мотивы прийти в комнату Джека посреди ночи. Я забыл, как ты выглядишь, когда только проснешься. Я скучал по этому. Взгляд его глаз, когда он произнес эти слова, был главной причиной, почему я не смогла уснуть. Измученный, но все еще не способный уснуть, я приняла душ и оделась. Затем написала Джаку длинное электронное письмо, В нём я объяснила все, что обсудила с Ивонной, и, не желая будить его, запланировала отправку с задержкой, чтобы он получил его лишь после того, как я встречусь со Сьюзи Дорф. Джек обычно ложился за полночь, засиживаясь за рабочим столом допоздна, и как и Джей Джей ворчал, если его будили слишком рано. Глянув с прищуром на крошечные цифры часов на кофеварке, я сдалась и посмотрела на свой телефон. У меня было ровно 30 минут, чтобы уйти из дома до прибытия съемочной группы и актеров. Первые пару дней после начала съемок я ждала, не спеша на работу, чтобы увидеть их в действии. Несмотря ни на что, я отчасти была в восторге от того, что в моей гостиной есть частичка Голливуда. Я не узнала смехотворно молодых актеров, игравших нас с Джеком, а вот Нола узнала их. и изо всех сил старалась не выдать своего восхищения, что отняло часть волнения. Ко второму дню мне надоело видеть напыщенное самомнение Марка и его наглую хмылку всякий раз, когда он замечал, что мы с Джеком смотрим в его сторону, и я решила, что с меня достаточно. Хотя Джак сказал, что может остаться дома, чтобы работать и присматривать за Марком, я старалась уходить, пока там работала съемочная группа. Предстояло снять несколько ночных сцен, уже обговоренных юристами и стоявших в наших календарях, а я все еще не решила, остаться ли мне в своей комнате, пока идут съемки, или же сбежать с детьми в дом моих родителей. Услышав стук в заднюю дверь, я дернулась и задела рукой свою керамическую кружку. Та соскользнула к краю кухонного стола, я закрыла глаза, Ожидая услышать стук и звон разлетающихся осколков, не желая быть свидетельницей гибели моей любимой кружки. Это был подарок от Джека на мой первый день матери, и на боковых сторонах были нанесены крошечные отпечатки ладошек джей, -Джей и Сары, голубые и розовые соответственно. Стука не последовало, и я снова открыла глаза. Кружка опасно застыла на самом краю стола, словно олимпийский прыгун в воду. Я вовремя схватила ее. «Входите», — сказала я, наполняя кружку кофе и сливками, а в следующий момент в кухню вошла моя мать. «Доброе утро, Мелли», — сказала она, обняв меня и расцеловав в обе щеки. Затем отстранилась и придирчиво посмотрела на меня. «У тебя усталый вид?» — она многозначительно подняла бровь. «Нет, мама, не поэтому». Она сняла с шеи шелковый шарф от Эрме и расстегнула пальто. «Нельзя винить мать за то, что она желает дочери счастья, и вы с Джеком делаете друг друга счастливыми большую часть времени. Что ж, кто-то должен сказать об этом Джеку. Я нахмурилась. Что ты здесь делаешь? Сегодня утром у Джейн прием у дантиста, так что я присмотрю за детьми». Джек сказал, что сделает это сам, но я знаю, что он глубоко погружен в фазу исследований для своей новой книги. И мы с Женей не хотели отвлекать его. Да и вообще, я рада любой возможности увидеть своих маленьких живунов. Джек занят исследованиями. «Так сказала мне Амелия», — объяснила она. «Я предполагала, что ты в курсе». Я покачала головой. Он сказал, что еще не готов обсуждать со мной проект новой книги. «Извини. Должно быть, это задело твои чувства». Она с прищуром посмотрела на меня. «Тогда почему ты не притворяешься обиженной? Разве нет?» Слово живуны напомнило мне, что я еще не завтракала. Пытаясь отвлечься, я поставила кружку на стол, открыла дверь кладовую, вытащила коробку с хлопьями быстрого приготовления. Продукт, который гарантированно останется на полке неоткрытым навечно. Ни один уважающий себя южанин никогда не станет осквернять крупу, доставая ее из коробки. Засунув руку в коробку, я вытащила пропитанный масляными пятнами пакет кондитерской глазурованные пончики и, закрыв глаза блаженно, вдохнул щекочущий ноздри аромат его сладкого содержимого. Вернув пустую коробку в кладовку, я закрыла дверь. «Нет, что ты задумала, Мелли?» Я занялась тем, что достала из шкафа две тарелки. Манеры требовали, чтобы я предложила одну матери, хотя знала, что она откажется. Но вместо этого она повесила свое пальто на спинку кухонного стула, села и чинно сложила руки на столе. «Спасибо, Мелли». Я подавила легкий укол досады из-за того, что поделилась своими пончиками, положив их все, кроме шоколадно-карамельного чизкейка, лежавшего в том же пакете, на сервировочную тарелку, которую поставила на середину стола. «Хочешь, я заварю тебе чаю?» — спросила я. Словно заметив, как мои ноги подрагивают в предвкушении, она покачала головой. «Просто воды, дорогая! Можно из-под крана!» Я сумела сесть, и первая предложила ей кулинарные щипцы. Я пожалела лишь о потере простого глазированного пончика, который она положила на свою тарелку. Поместив себе на тарелку пончик с орехами чоконана, я вилкой отломила кусок и сунула себе в рот. Я медленно жевала, глядя на часы и прикидывая, сколько времени у меня есть, прежде чем Нола спустится вниз и застукает меня на месте преступления. Разве они не самые лучшие? — спросила я, сделав глоток кофе со сливками. — Ты не ответила на мой вопрос, Мелли, не забывай. Хотя мы пропустили много лет вместе, а все еще твоя мать. Следующий кусок застрял у меня в горле. Я была мачехой и матерью совсем недолго, и все же я всегда чувствовала натяжение незримой нити, которая связывала меня с тремя моими детьми, связь, которая шла от моего сердца к их сердцам. Всегда радостная, порой болезненная, но неизменно более чуткая и точно настроенная, нежели любое другое шестое чувство. Я уверена, что не знаю. «Мэлли», — сказала она тем же тоном, каким я говорила с джей Джейм, когда он пытался покататься верхом на генерале Ли. Я опустила вилку. Прошлой ночью в саду Луиза помогла мне получить откровение. Я глубоко вздохнула, Ожидая, что она прервет меня, приготовилась отстаивать право слова, но она молчала, и я продолжила. Сила Джека в разгадывании головоломок и умении писать о них. Моя сила в том, что я могу разговаривать с мертвыми. Нет никаких причин, почему мы не можем работать вместе, но порознь для решения наших проблем. Даже Джек согласился бы, что мы довольно грозная команда, когда мы объединяем наши силы и таланты, чтобы разобраться во всем. Я ждала, когда мать заговорит. Мой аппетит к пончикам чудесным образом испарился, во всяком случае, на данный момент. Молодец, Мелли. Я открыла было рот, чтобы встать на свою защиту, но вместо этого пробормотала нечто неразборчивое. «Что?» — выдавила я после нескольких неудачных попыток. Кроткая, покорная Мелли. Не настоящая ты, она самозванка, чье существование было необходимо какое-то время, пока ты боролась с тем, что случилось, пока ты пыталась понять, как справиться с последствиями. Я в упор посмотрела на нее, затем моргнула дважды. — Кто ты такая? — И что ты сделала с моей матерью? Она потянулась через стол и ладонью накрыла мою руку. Я должна перед тобой извиниться. Мы все должны. То, что ты подходишь к проблемам иначе, чем мы, не делает тебя неправой. Конечно, порой ты поступаешь слишком необдуманно, но тобой движет желание никогда никому не причинять вреда. Ты любишь сильно и страстно, и твое стремление к независимости достойно восхищения. Я жал ее руку. Ты умираешь? Она от удивления отпрянула. «Надеюсь, ненадолго», — почему ты -то спрашиваешь. «Тогда зачем ты все это говоришь?» «Потому что я скучаю по моей Мэлли, по моей дочери-воительнице, которой пришлось бороться буквально за все в своей жизни и которая сумела стать сильной, решительной успешной женщиной, не говоря уже о том, что ты невероятная мать». Она откинулась на спинку стола. «Самое главное, что у тебя прощающее сердце. Ты простила своего отца и меня за ту страшную боль, которую мы причинили тебе в детстве и даже впустила нас в свою жизнь и разрешила нам общаться с твоими детьми». Мать пристально посмотрела на меня. «Мелли, ты не рождена ходить по жизни на цыпочках. Я рада, что ты пытаешься найти выход из ситуации, в которой ты оказалась». Наверное, почувствовала бы себя лучше, если бы ты с кем-нибудь это обсудила. Ты ведь знаешь, я всегда доступна. Но я не собираюсь указывать тебе, что делать. Ты умная женщина. Я верю, что ты поступишь правильно. Я согрелась под ее взглядом. А если Джек не согласен с моими методами? Тогда он даже наполовину не тот, кем я всегда его считала. Она помолчала. «Тебе нужен не такой муж, тот, кто видит то, что считает недостатками, но все равно тебя любит». Я кисло улыбнулась. Джек однажды это сказал, пусть он назвал их причудами, но мне кажется, он имел в виду именно это. Мать сжала мою руку. «Что ж, это хороший знак». Сверху раздался иступленный крик валькерии. Мать испуганно вздрогнула. «Что это было?» Нечто новое. Этот звук Джей-Джей издает, когда просыпается и видит венчик на полу. Иногда Луиза кладет его обратно ему в кроватку, но она, должно быть, была занята чем-то другим. «Тогда мне лучше пойти и воссоединить его с венчиком», — она улыбнулась. «Полагаю, мне не следует удивляться, что у одного из твоих детей в качестве утешения есть кухонная утварь». «А вторая способна видеть мертвых», — добавила я. Мы обе встали, и мать заключила меня в крепкие объятия. Несмотря на миниатюрное телосложение, она умела крепко стиснуть ребры. Это было одно из самых счастливых воспоминаний моего детства. Я закрыла глаза, наслаждаясь ощущением тепла и защиты от всех невзгод, которые я заново открыла в объятиях матери. И чувством уверенности в том, что мое решение было правильным, раз оно встретило поддержку, и пониманию моей матери. «Мэлли, ты можешь пообещать мне одну вещь?» Я, не открывая глаз, кивнула. «Что бы ты ни планировала, пожалуйста, сначала все хорошенько обдумай, и ради всего святого держись подальше от кладбищ. Свежий утренний воздух предвещал еще один прекрасный, ясный и довольно теплый зимний день — Чарльстоне. Я решила пройтись до Вашингтон-сквер, где у меня была назначена встреча со Сьюзи Дорф. Эта встреча могла стать моей оливковой ветвью для Джейн за то, что я пропустила утреннюю пробежку и ответным жестом за то, что она принесла мне пончик. Я прошла через кованные железные ворота парка, выходящего на Брод-стрит. Мне не терпелось найти скамейку и использовать 15 минут до нашей встречи, чтобы съесть свой второй пончик и спокойно выпить кофе. Но, шагая по кирпичной дорожке в направлении миниатюрной копии монумента Вашингтона в центре парка, я вскоре вздрогнула и застыла на месте, как вкопанная. На скамейке под одним из величественных дубов сидела никто иная, как Сьюзи Дорф собственной персоной. Тяжелая полоска испанского мха свисала с толстой ветки прямо над ее головой, временно скрывая меня от ее взгляда. Я сменила направление и нырнула за пьедестал со статуей Джорджа Вашингтона. Я еще не знала, что предпочесть — съесть пончик там или рискнуть найти другую скамейку. «Мелани, я здесь!» Ее безошибочно узнаваемый голос был бодр, как и все остальное в ней, и я, подавив стон, выпрямилась. Изобразив удивление, я помахала с Юзи рукой и направилась к ней. «Доброе утро», — сказала я. У меня ни разу не было возможности прочитать таблички на этих статуях. Так интересно. По ее взгляду было ясно, что она видит мое притворство насквозь. Доброе утро, Мелани. Она наклонила голову. Честно говоря, я не думала, что вы придете. Я села рядом с ней, отметив про себя, как мыске ее туфель едва касаются земли. Неужели? Это почему же? Она удивленно подняла брови. «Вы серьезно спрашиваете меня?» «Вероятно, постоянное избегание моих телефонных звонков вынудило меня предположить, что вы не желаете со мной разговаривать, и это при том, что вы задолжали мне интервью?» «Знаю, знаю, и я сожалею. Просто с тремя детьми, домом, работой можете не продолжать». Она подняла руку. «Я в курсе». «И с Марком Лонго, который практически живет в вашем доме, снимает фильм. Я все жду, когда мне позвонят и попросят написать про убийство». «Правда, Сьюзи, Марк довольно подлый и коварный, но я не могу представить, чтобы он совершил убийство». «Я беспокоюсь не о нем». Я выгнула бровь. «Даже после того, как его не станет, нет никакой гарантии, что он больше не будет меня беспокоить». Если предположить, что я умею разговаривать с мертвыми, Сьюзи в упор посмотрела на меня. «Верно. Если предположить...» Я даже не моргнула. «Так о чем вы хотели со мной поговорить?» Она удовлетворенно вздохнула. «Вы не представляете, как долго я ждала этого момента. Как я уже упоминала ранее, поскольку вы якобы... «Способны общаться с мертвыми, я хотела бы взять у вас интервью о ваших способностях, а также увидеть, как вы...» Она неопределенно махнула рукой. «Разговариваете с призраками. Моя цель — написать серию статей для газеты или же собрать их в книгу, или и то, и другое. Я уже начала работу над книгой об удивительных жителях Чарльстона в прошлом и настоящем». И, как я уже говорила вам, думаю, вы станете ключевой фигурой, поскольку вы своеобразный мостик между ними и нами. Я была осторожна, не желая показать ей, что я слышала то, что она сказала, тем более согласиться с чем-либо из этого. Я пожевала нижнюю губу, тщательно взвешивая слова. Вы как-то сказали мне, что не являетесь поклонником Марка Лонга, что он разорил вашего брата, в результате сомнительной сделки. Сьюзи впилась в меня взглядом. «Да, так оно и было. А Вот почему я несколько раз помогала вам, несмотря на ваше нежелание отвечать на мои телефонные звонки. Он не просто разорил Кенни, он уничтожил его. Кенни провел два года в психиатрической лечебнице и до сих пор пытается наладить свою жизнь». Прискорбно это слышать. Я посмотрела на свой скомканный пакет с пончиками. «Мои способности, как вы их называете, это не то, что я когда-либо хотела рекламировать или даже применять на практике, но все может измениться. Марк загнал нас в угол, и я готова на все, лишь бы убрать его из нашей жизни». Сьюзи вздернула свой острый подбородок. «Думаю, мы могли бы заняться этим вместе». У нас есть общая цель. Я могла бы помочь вам вынудить Марка бежать, поджав хвост, а потом обелила бы вас в моей книге. Перо сильнее меча, верно? Уверяю вас. Пара удачно размещенных в газете колонок и песенка Марка спета. Она наклонила голову. Вот только что-то подсказывает мне, что вы заключили с Марком какую-то дьявольскую сделку, чтобы позволить ему снимать в вашем доме. Так что вынудить его бежать может быть очень непросто, учитывая всю болтовню в сети о том, что пропавшая половина алмаза надежды может быть связана с вашим тайником. Я имею все основания предположить, что это и есть главная причина, почему Марк проник в ваш дом. Он хочет все изучить на месте. Я посмотрела ей в глаза. Вспомнив, как однажды она сказала мне, что видела Джека в баре, когда он, похоже, торговался со своими демонами, прежде чем заказать имбирный Эль. Несмотря на наши довольно натянутые отношения, ее предупреждение было явно сделано с добрыми намерениями, а не со злорадством, которого я ожидала. Она также не предала гласности то, что могло стать для Джека унижением, которое он не мог себе позволить. Ее доброта удивила меня. даже изменило мое восприятие как человека и стало главной причиной, по которой я в конечном итоге согласилась встретиться с ней. «Возможно», — сказала я, — мое нежелание признать всю полноту нашей сделки было вызвано скорее смущением по поводу нашей доверчивости, нежели неуверенностью в том, доверять ей или нет. Мы совершили ошибку, полагая, что Марк изменился, как изменился цвет его волос. Он и Ребекка обратились к нам, говоря, что мы — одна семья, пусть даже мои неблизкие родственники, и, слава богу, только по браку. «Итак, что случилось?» — осторожно спросила она. Не дождавшись моего ответа, она продолжила. «Мой брат пытался покончить с собой после того, как Марк его бросил. Ему потребовалось почти пять лет, чтобы вернуть свою жизнь в нормальное русло. «Поверьте мне, когда я говорю, что сделаю все, что в моих силах, чтобы поставить Марка Лонга на колени...» Она пожала плечами. «Кроме того, вы мне нравитесь. Мне нравится ваша семья и то, как вы превратили дом Вандерхорстов в уютное семейное гнездо, хотя я знаю, что вы не любительница старых домов. Возможно, меня восхищает ваше умение поступать правильно. Я уверена. «Невин Вандерхорст одобрил бы то, что вы делаете!» «Вы знали его?» Она мягко улыбнулась и кивнула. Я встречалась с ним всего раз или два, но мы были своего рода друзьями по переписке. Много лет назад он указал мне на ошибку в статье, которую я написала. Разумеется, он был прав, плюс то, как деликатно он покритиковал меня, что я написала ему в ответ, чтобы поблагодарить». «Мы продолжали обмениваться письмами на протяжении многих лет, почти до дня его смерти. И я знаю, как сильно он любил свой дом, и как счастлив был бы видеть, как вы, ваша семья, живете в нем в радости и счастье!» Сьюзи поджала губы. «Точно так же, как ему вряд ли бы понравилось, что Марк Лонга отравляет вам существование!» Она наклонила голову. «Итак, что случилось?» Я глубоко вздохнула. Марк поставил крест на карьере Джека. Не только тем, что украл идею его книги, в результате чего издатель Джека отменил его книгу. Марк, у которого, по-видимому, повсюду есть связи, распространял лоша слухи о Джеке и тех, с кем он работал, так что все сторонники Джека в издательском мире отвернулись от него. Марк пообещал Джеку все исправить, Если мы разрешим съемку, и даже пообещал познакомить его с несколькими влиятельными литературными агентами. Он также согласился поделить с нами пополам свой доход. Думаю, что именно соблазн заработать денег на собственные идеи и заставил Джека сдаться и согласиться. Но, несмотря на всю нашу осмотрительность, я убеждена, это всего лишь очередная ложь, которую рассказал нам Марк. Он просто надеется проникнуть в дом, чтобы найти клад, который, по его мнению, все еще может быть там спрятан. Я не сомневаюсь, что, когда все закончится, он найдет способ уклониться от своих обещаний и оставит нас там, где мы были. Только все будет еще хуже, потому что мы разрешили снимать фильм по книге, которую Марк, по сути, украл у Джека. Мало того, моба подписали договор. в котором говорится, что тот, кто нарушит его условия, теряет все. «При условии, что вас поймают!» Сьюзи озорно улыбнулась мне. «А что думает Джек?» Я взялась рассматривать свои руки, особенно левую. Обручальное кольцо и кольцо невесты на ней подмигивали солнечным светом, напоминая мне о голом безымянном пальце Джека. Тут я одна. Сейчас между Джеком и мной Не все так просто. Я просто знаю, что не могу сидеть, сложа руки и ждать, когда поезд сойдет с рельсов, не попытавшись сначала его остановить. Она захлопала в ладоши, и я подняла глаза. «Браво, Мелани! Браво!» Она вновь лукаво улыбнулась. «Думаю, у нас много общего, и я надеюсь, что нам понравится работать вместе». Я ответила ей улыбкой, но тотчас же посерьезнела. Меня останавливает лишь одно. Вопрос. Не ошибаюсь ли я насчет Марка? Что, если он намерен выполнить свое обещание, а я непреднамеренно лишу Джека этой возможности? Что подсказывает вам ваше внутреннее чутье? Что Жук пальметты не способен изменить свои крылья? Что-что? Извините. Это чарльстонский вариант поговорки «Горбатого могила исправит». «Моя собственная региональная адаптация». Сьюзи медленно кивнул. «Понятно. А Я согласна с вами относительно Марка. Подлый и низкий лжец? Он на всю жизнь подлый и низкий лжец. Он жаден и бесчестен. Я бы не удивилась, узнав, что он продает собственного ребенка. А если это сулит ему выгоду?» Я не стала озвучивать мою мысль о том, что если ребенок, которого сейчас носит Ребекка, будет воспитан другими родителями, это не так уж и плохо. Похоже, наши мысли двигались в одном направлении. Я думала о том, как остановить съемки и ранить Марка в его самое больное место, его кошелек и его эго. Это предполагало использование моих способностей. Это также потребовало бы ваших журналистских талантов и возвращения на страницы газеты вашей серии статей о зарытых в священном городе кладах. Сьюзи подалась вперед. «Вы правы. Нам с вами пришли одинаковые мысли. И это замечательно. Я очень хочу услышать больше, но еще больше. Мне не терпится начать». Я встретилась с ней взглядом. Мне тоже. Но я никак не решусь, так как результат будет один и тот же. Карьера Джека застопорится навсегда — Независимо от того, снимет Марк свой фильм или нет, возможно, Марк сделает меня козлом отпущения, чтобы Джек обвинил во всех грехах меня. Сьюзи удивила меня своим смехом. Ха -ха -ха, не беспокойтесь об этом, Мелани. Поверьте мне, Марк Лонга не единственный, кто имеет хорошие связи в издательском мире, и у Джека немало поклонников, включая меня. «Почему вы не говорили мне об этом раньше?» «Не потому ли, что вы никогда не отвечаете на мои телефонные звонки или сообщения?» Я покраснел. «Извините, просто я...» Она подняла руку. «Можете не продолжать. А теперь, — сказала она, вытаскивая разлинованный блокнот и карандаш, — «нам предстоит работа».